Газированная бесспорно. Очищенная вода. В цивилизованных странах несомненно. В других, в том числе и в России, уже можно сомневаться. Потому что здесь напиток получают растворением концентрата, сиропа, в местной воде. А уж как ее чистят, Бог знает. Но будем надеяться, что все в порядке. Хотя несколько лет назад в одной из партий Кока-Колы, во вполне цивилизованной Бельгии, нашли... Яд диоксин. Однако, я полагаю, что виновата в этом не компания «Кока-Кола», а производители пластиковых бутылок. В пластмассе этих бутылок действительно может при небрежном проведении полимеризации появиться небольшое количество диоксина. Идем дальше. Фосфорная кислота. Традиционный подкислитель безалкогольных напитков – в небольших количествах, совершенно безвредно. Многочисленные россказни о том, что в стакане Кока-Колы может раствориться мячик для пинг-понга, что Кока-Колы можно растворить ржавчину и так далее, полная чушь и вранье. Экстракт из листьев и орехов Колы ранее содержал алкалоид кокаин. Однако в 1915 году, когда во вредных свойствах этого наркотика разобрались, алкалоид экстрагируют, и сейчас его в составе Кока-Колы нет. Причем в этом не может быть никаких сомнений, поскольку американское управление по пищевым продуктам и лекарствам является просто драконовской по строгости организации. А вот насчет этого номер 7 у нас имеются большие сомнения. Успехи жидкостной хроматографии и масс спектрометрии столь велики, что конкуренты уже давно идентифицировали бы этот компонент в ходе эксперимента ценой всего несколько сотен долларов. Я думаю, что никакого номер 7 специально никто не добавляет. А специфический вкус напитку придает экстракт колы и жженый сахар, которые жгут наверняка при строго определенных температуре и прочих условиях. На хроматограмме напитка, это такой метод разделения веществ в смеси, можно видеть множество пиков, соответствующих различным органическим соединениям, что неудивительно, поскольку растения состоят из огромного количества вещества, а при сжигании сахара образуется масса продуктов. Кстати, хроматограммы партии Кока-Колы, Заметно различаются. Вероятно, из-за того, что сделаны из разных партий листьев и орехов. Однако эти различия подавляются интенсивным вкусом сахара, что дает возможность компании утверждать о всегдашней неизменности состава и вкуса ее напитка. Насчет вкуса спорить не буду. Сахар – он сахар и есть. А кислинку придает фосфорная кислота. Но вот про состав... Это ложь. Технически сделать его одинаковым принципиально невозможно. Точнее можно, но тогда надо отказаться от добавления в напиток экстракта из жженого сахара. Остается еще кофеин. В стандартной бутылке или банке объемом 0,33 литра содержится... и этому можно верить, 45 миллиграммов кофеина, который и обеспечивает бодрящий эффект Кока-Колы. Сравним это содержание с количеством кофеина в кофе. В таком же объеме кофе из зерен сорта «Мока» содержится 320 миллиграммов кофеина, сорта «Робусто» – 660 миллиграммов. Однако столько кофе мы обычно не пьем. Пересчитаем в другую сторону – Так, по содержанию кофеина, все те же 40 миллиграммов, бутылка Кока-Колы соответствует примерно 50-граммовой чашке кофе сорта Мока или совсем крошечной 25-граммовой чашечке кофе сорта Робуста. Бодрит вас такое количество кофе? Кого как? Вернемся к сахару. То, что сахар белая смерть, все знают, как и о том, что ничего страшного в сахаре нет, если его не переедать. Даже наоборот. Некоторое количество сахара человеку необходимо есть каждый день. Попробуем посчитать, сколько же этого сахара в стандартной банке объемом